10. -е. Четверг. На высказанную накануне вечером просьбу Насти ехать на закупки в одной машине с мастерами, дед профундо отозвался с удивлением. Вы же сами на колёсах. И машинка у вас хорошая, чистенькая, я видел. У нас в пикап и газель, рабочие лошадки. Особого комфорта нет. Зачем вам это? У меня срочная работа, объяснила она. Мы проведём в дороге гораздо больше времени, чем собственно на рынках и в магазинах. Я хотел взять с собой ноутбук и поработать. Слова работе вызвали у бригадира уважение. Мы подумали на газельке ехать с Даней вдвоём. Материалов будет много, в пикап не влезут. Но раз так, то я уж на газельке один поеду, а Даня вас на пикапе повезёт. Вы не сомневайтесь. Данько хорошо водит, аккуратно, без глупостей. Или вы хотите на своей машинке, а Даньку водителем наладить? Конечно, в своей любимой машине ехать куда приятнее, но пускать за руль незнакомого юного парнишку как-то боязно. Нет-нет, торопливо ответила Настя. Пикап вполне устроит. Вы сможете забрать меня из дома или мне лучше подъехать куда-то поближе к вам, где можно оставить машину на весь день? Заберём вас, не беспокойтесь. Вы же на Шёлковском шоссе живёте. А тут прямо нам к аты выскочим, там недалеко. И вот теперь Настя Каменская тряслась в стареньком, но очень ухоженном, идеально чистом пикапе, устроившись с ноутбуком на коленях на заднем сиденье. Уже почти полдень, кузов Газели наполовину заполнен всякой всячиной, о предназначении которой Настя и не догадывается, а многие слов и вовсе никогда прежде не слышала. Вот что значит отсутствие опыта в таком деле, как ремонт. С предыдущими бригадами всё было иначе. Знаете, смотрела на сумму, проставленную в смете, выдавала деньги и тут же моментально выбросив всё из головы, мчалась на работу, которая была куда интереснее. А потом расстраивалась и злилась, когда выяснялось, что деньги потрачены, а работа сделана не до конца, или с косяками, или не сделана вовсе. Теперь же выясняется, что существуют какие-то разные шпаклёвки. И нужно решить, покупать ли Витанит в мешках по 25 кг или выбрать другую марку. После первой же точки, которую они посетили, у Насти голова пошла кругом от всех этих грунтовок, латексов, заливки раз nivителем, настила подложки под ламинат, разводки труб, фильтров грубой очистки и всего прочего. Она не разбиралась в марках строительного клея, кабелях, красках и малых Не могла ответить на вопрос электрощит на сколько мест ей нужен и чувствовала себя бесполезной и беспомощной. Деда Профундо, однако, её растерянность нисколько не смущала. По-видимому, ему не впервой было иметь дело с не следующими заказчиками. Он спокойно и деловито объяснял разницу между товарами разных производителей, между марками и сортами, иногда добавляя: "Качество очень хорошее". Норс фасовка такая, что одного мешка на вашу квартиру не хватит. А если брать два, то очень много останется. И тут уж либо вам самой придётся это продавать, либо деньги на ветер. Решать сами. Решать ей не хотелось. Ей хотелось работать и думать. Но ещё очень хотелось довести до ума эту квартиру и обеспечить Лёшке наконец приемлемые условия для жизни. Ему так часто приходится ездить в Жуковский, где расположен его институт. А ведь больше половины этих поездок связаны именно с тем, что дома ему негде поработать с аспирантами и сотрудниками. Ведь он мог поставить вопрос о том, чтобы им обменять квартиру и переехать в Жуковский, поближе к его институту, когда Настя вышла в отставку. В конце концов он столько лет делал ежедневно огромные концы из дома на работу и назад, пока Настя служила на Петровке. Тут могла же она пойти на уступку, оказавшись пенсионеркой. Но Чистяков даже не заикнулся об этом, и Настя приняла его молчание как должное. Свинство какое, эгоизм чистейший. Привыкла к Лешкину благородству и считает, что никак иначе и быть не может. Теперь ей стыдно за саму себя и хочется хоть как-то искупить вину, но ну, хотя бы тем, что она организует ремонт сама, не втягивая в это мужа и не замусоривая ему мозги всеми этими флизелинами и плитками, и при этом постарается разумно распорядиться меньшими деньгами, а не бездарно их профукать, как раньше. Во время переездов от точки к точке Настя читала дело и делала заметки в блокноте. Радоваться пока рано, но похожая идея, пришедшая в голову вчера во время разговора с Игорем Дорошиным, не такая уж глупая, и чем дальше, тем больше подтверждений находилось. Выехали рано утром, и к 4 часам весь список покупок оказался аптичен, что вызвало бурную радость бригадира. Теперь две-три недели можете отдыхать, приговаривал он, любовно оглядывая содержимое кузова газели. И ни о чём не думать. Всё есть, всего достаточно. Мы вас не побеспокоим. Работайте в полное своё удовольствие. Она всё-таки ухитрилась устать. Юны Даньи действительно вёл машину аккуратно, без всякого экстрима, строго по правилам. Тут дед не обманул. Но то ли машин старые, то ли покрытие дорог плохое, то ли сама Настя уже не молода. А треск и текст на экране прыгал, глаза начали болеть уже через 2 часа. Записывать в блокнот на коленке, согнувшись в три погибели, было страшно неудобно. Нойло спина. В общем, возраст не радость. Оказавшись дома, Настя разогрела и съела кусок пиццы, оставшийся со вчерашнего дня, выпила кофе. Минут 40 не торопясь, с удовольствием пообщалась с мужем, который уже вернулся в гостиницу, но ещё не лёг спать. Ноющая тяжесть в глазах постепенно успокаивалась, но спина ещё побаливала. Впереди длинный вечер, хочется распорядиться им с умом, и снова пришлось разрываться между уголовным делом и переводом. Хёк как-то обезьяны из старого анекдота, сердит подумала Настя. И умная, и красивая. Так что ж мне теперь на двоих разорваться? Вовремя сданный перевод принесёт деньги, но дело Сокольникова интереснее. Нет, я не обезьяна, я буредан во ослица. Обезьяна, по крайней мере, возмутилась, то есть заняла активную позицию. Ослиц так и не смогла принять решение и сделать выбор, потому и сдохла от голода. или это была не ослица, а осел, мальчик? Но решение нашлось само. Из-за боли в спине сидеть Настя все равно не могла, и чтобы не тратить время впустую, легла на пол, сунула под поясницу аппликатор с длинными толстыми иголками, взяла в одну руку распечатанные листы нудного договора на иностранном языке, в другую смартфон, включила режим диктофона и начала работать с переводом. Боль от иголок утихла минуты через три. По спине стало разливаться приятное тепло, расслабляющее напряженные мышцы. Работа двигалась быстро. Насте все реже приходилось выключать диктофон и делать паузы, чтобы мысленно сформулировать наиболее адекватный перевод длинных юридических словосочетаний. Договор штука ответственная. Не то, что художественная литература. Никаких вольностей и неточностей допускать нельзя. А в области гражданского права Настя чувствовала себя не особо уверенно. В начале десятого она поднялась на ноги, вышла на кухню критическим взором окинула содержимое холодильника. Пицца – это, конечно, вкусно и без проблемно, но не в тех оно годах, чтобы питаться ею каждый день. Да До добра такая диета точно не доведет. Опять же, полезно сделать перерыв, пройтись, размять ноги, переключить голову. Она сходит в магазин, купит продукты, дома сделает тушёное мясо с овощами, чтобы завтра было чем пообедать с Петром. Мясо за ночь как следует пропитается, будет вкусно. Если получится, конечно. Готовить Насть Каменской никогда не любила и не умела, но в последний год кое-что освоила. Например, все различные каши, и овощные супы, которые научилась варить весьма неплохо, пока жила с племянником, нажившим себе в юном возрасте кучу всяких болячек. Мясо с овощами одно из немногих блюд, которые получались у неё как правило неплохо. Во всяком случае, Лёшка хвалил, хотя, может, просто щадил её самолюбие. Выглянуть в окно она по обыкновению не потрудилась и ужасно удивилась, когда выйдя на улицу, обнаружила, что идёт дождь. Возвращаться домой за зонтом не стала. Лень. Накинула на голову капюшон лёгкой курточки и прибавила шагу. Настя старалась идти быстрее, и к супермаркету подошла уже изрядно запыхавшись. Корзинку быстро заполнили и баклажан, кабачок, помидоры, лук, морковь, чеснок, прозрачные пакетики с петрушкой и сельдереем и еще какой-то зеленью, которую Настя решила попробовать добавить в экспериментальных целях. Прихватила и сетку картофеля, на вид вполне симпатичную. Теперь мясо. Есть обычная говядина, а есть мраморная. Мраморная дороже, но, как правило, жирнее и вкуснее, более сочная. Кстати, можно и куриное мясо прихватить на завтра потушить говядину, как запланировала, а в субботу сделать курицу в сметане. Тоже несложно и почти гарантированно от ошибок. С такой безрукой, как я, никто гарантии не дает, конечно. С усмешкой подумала Настя. Я могу даже чай испортить, если задумусь и уйду мыслями не весть куда. Но будем надеяться. Проходя мимо стойки с молочными продуктами, положила в корзину две банки сметаны, добавила несколько упаковок сладких творожков себе на завтраки или ужины. Двинулась в сторону кассы, но по пути прихватила ещё печенье. Благородное изначальное намерение приготовить на завтра одно единственное блюдо, причём весьма простое, обернулось в итоге двумя тяжеленными сумками. Быстрым шагом идти домой никак не получится, а дождь заметно усилился, и Настя приготовилась основательно вымокнуть. Впрочем, настроение от подобной перспективы у нее ничуть не испортилось. Ну, вымокнет, и что? Пока еще тепло, днем было около двадцати градусов, сейчас, пожалуй, градусов восемнадцать, не простудится. А даже если и простудится, что в этом страшного? Пока шлет, почихает несколько дней. В присутственные места ей ходить не нужно. Вся работа сосредоточена дома. Никаких проблем. На перекрестке остановилась, ожидая зеленый сигнал, до которого, если верить счетчику, оставалось еще шестьдесят восемь секунд. Там уже стояла голодящая группа подростков, все в темных куртках или толстовках с накинутыми на головы капюшонами. Мимо неслись автомобили, и вдруг раздался бьющий по ушам скрежет. Одна из машин резко затормозила, из-под колёс метнулась и помчалась на противоположную сторону собака. Муся! Истошно завопил женский голос откуда-то из-за настинной спины. Муся, стой! Стоять, Муся! Водитель опустил стекло с пассажирской стороны, перегнулся через сиденье и проорал малоцензурную фразу, объясняющую его отношение к хозяевам, не следящим за своими животными и тем самым создающим аварийные ситуации на дорогах. Самостоятельная Муся между тем никаких команд выполнять не желала и пулей помчалась по противоположной стороне подальше от перекрёстка. Поток машин не останавливался. До зелёного сигнала оставалось ещё 19 секунд. 18, 17. Хозяйка Муся безуспешно пыталась перебежать дорогу, бестолково металась и кричала: "Муся, ну поймайте же её кто-нибудь. Она маленькая ещё, ей полгодика всего, Муся!" Красный свет для автомобилей зажёгся раньше, чем зелёный для пешеходов, но женщина не стала дожидаться, сразу же помчалась догонять и искать непослушную собачонку. Народу на перекрёстке собралось довольно много. Помимо группы подростков и самой Насти, через дорогу шли ещё человек 6-7. "Щенков нужно держать на коротком поводке", услышала она сзади приятный мужской голос. "Опасно отпускать их и оставлять без присмотра". Особенно если они необученные и невоспитанные, так и до беды недалеко. Она была уверена, что мужчина разговаривает со спутником или спутницей и сейчас раздаст соответственная реплика, что-то вроде: "Конечно, это безобразие и безответственность", ну или что-нибудь в том же духе. Но услышала Настя совсем другое, такое, от чего чуть не выронила сумки с продуктами прямо посреди проезжей части. Вы согласны, Анастасия Пауна? Она вздрогнула, хотела обернуться, но перекресток был для водителей, которым для проезда предоставлялось целых полторы минуты, а не для людей, вынужденных пересекать его почти бегом за жалкие двенадцать секунд. Рядом и сзади торопливо шагают люди. Если остановиться с тяжелыми сумками и начать разглядывать тех, кто за спиной, ничего хорошего не выйдет. Настя ускорилась, насколько смогла, и достигнув тротуара, повернулась и впилась глазами в пешеходов. Темно. Проливной дождь. У некоторых зонты, у большинства низко надвинутые капюшоны, закрывающие лица. Кто из идущих сзади мужчин только что говорил с ней? Или это был не взрослый мужчина, а поренёк лет 17-18 с уже сформировавшимся боском? Кто? Кто из них чуть замедлит шаг, слегка повернёт голову в её сторону. Никто. Впрочем, не так уж важно, кто именно произнёс эти слова. Важно, что их произнесли. И адресованы они были вне всякого сомнения ей, Анастасии Павловне Каменской. Сердце колотилось, ноги шли не очень уверенно. Раньше я была покрепче, с неудовольствием думала Настя, и реагировала быстрее. Эх, возраст. Необученных щенков нужно держать на коротком поводке. Что ж, справедливо. Выходит, пока она сегодня моталась по строительным рынкам, мальчик Петя опять куда-то в лес. Вот же неугомонный. Ведь только в воскресенье его вытаскивали из полиции за топорную попытку вступить в контакт с бывшим следователем Левкиной, и уже сегодня, в четверг, он снова наколбасил. Необучаемый, что ли? Или просто упрямый? Впрочем, некоторые называют это упорством и целеустремленностью. Но в лес он, судя по всему, к людям серьезным, умеющим быстро добывать нужную информацию. Мало того, что узнали, кто помогает Петру, так ещё и адрес выяснили, и от самого дома проследили, уличили удобный момент на перекрёстке. Оперативно сработали, за полдня всего, а то и меньше. Или не выясняли и не искали, а Петя сам по доверчивости и наивности всё рассказал. Ей не было страшно. Ей, Анастасии Каменской, ничто и никто не угрожает. Ей ясно и недвусмысленно дали понять, что её подопечный сунулся куда-то не туда, и следует провести с ним разъяснительную беседу, дабы уберечь юное дорогоение от дальнейших неосмотрительных шагов. Вот и всё. Ну ладно, беседу она проведёт, ей не трудно. Оказавшись из дома, Настя сняла мокрые носквозь джинсы, закуталась в длинный халат, подвернула рукава повыше до самого локтя. Повязала сверху передник и принялась мыть и резать кубиками овощи. Соблазн немедленно позвонить Петру она легко преодолела. Какой смысл в воспитательных беседах, проводимых по телефону в 10:00 вечера? Полный ноль эффекта. Пусть мальчик выспится, отдохнёт, на свежую голову оно всегда лучше. Надо только не забыть завтра утром написать ему СМС, чтобы пиццу не покупал. Конечно, в том случае, если Настя не наделает ошибок и задуманное блюдо получится достойным, но это станет понятно только часа через полтора. Встреча с встреча со адвокатом Елисеевым обескуражило Петра. Если с самого утра до назначенного времени визита журналист пребывал в радостном возбуждении, предвкушая ожившую сцену под названием "Рассказы старого адвоката", в ходе которых откроются самые тайные тайны и самые секретные секреты. Так теперь, вернувшись в свою квартиру, он не доумевал, отчего он был так уверен, что разговор с Елисеевым станет прорывом в его расследовании. Елисеев оказался болезненно тучным, килограммов под двести, немолодым мужчиной с сильно отекшими кистями рук и очень толстыми пальцами. Петр сразу понял, что с клавиатурой компьютера он не справляется, поэтому и пользуется услугами помощника, в которых в случае надобности консультирует устно. На столе рядом со смартфоном Петр заметил стилус. Ну понятно, на экран смартфона всё ещё мельче. Куда уж ему попасть в нужную строчку или букву. Адвокат передвигался медленно, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, смотрел хмуро, лицо его было недовольным. Конечно, трудно выглядеть радостным и быть приветливым, когда столько болезней и столько избыточного жира. Эс лютый мальчик, надеешься, что я сейчас расскажу тебе что-то интересное? Та зря, злорадно произнёс Елисеев. Но вы же согласились на встречу, разрешили мне приехать к вам. Значит, вам есть что вспомнить, робко возразил Пётр, всё ещё не терявший надежды. А мне просто скучно. Смех адвоката прозвучал неприятно и как-то жирно. Ты же видишь, я болею, сижу дома уже давно. В судах выступать не могу, в консультации сидеть тоже не могу. Вот там завёл с пацанами стажёрами, они мне сайт сделали, вопрос принимают, ответ пишет под мою диктовку. Скучно, и денег мало. А тут ты нарисовался. Новое лицо, свободные уши. Дай, думаю, по пользуюсь за бесплатно, коль есть возможность. А ты не бось губы раскатал. Ждёшь, что я тебе сейчас на улице русскую премию наговорю? Не жди, мальчик. Дело я не знал, хотя самого Андрюшу Сокольникова помню. Был у меня на побегушках. возил моих помощников Витька и Кольку на своей машине, когда надо было. Ну, чего молчишь? Давай спрашивать, чего ты там хотел. Петр было шарашен. Не сказать, что он в своей жизни так уж много общался с адвокатами, но определенное представление о такой фигуре у него все-таки сложилось, правда, в основном из книг и фильмов, в которых эксплуатировались чаще всего три типа жа. Молодой, неопытный энтузиаст, правдый искатель, циничный пройдоха зрелого возраста или старый, умудрённый жизнью профессионал. Все они, как правило, имели хорошие манеры и демонстрировали широкий кругозор. А этот, жирный, огромный, неопрятный, хомоватый, грубый. Разве адвокат может быть таким? говорила же Каменская. Мы живём в мире иллюзий, всё не то, чем кажется. Неужели она всё-таки права? Соглашаться и признавать правоту сушёной воблы очень не хотелось. Поэтому Пётр сделал вид, что всё нормально и шансы на успех остаются. Не возражаете, если я включу диктофон? деловито спросил он, усаживаясь в кресло напротив Елисеева, развалившегося на широком мягком диване с множеством подушечек и подушек. Валяй, махнул рукой хозяин дома. Почему вы только один раз поговорили с Сокольниковым в следственном изоляторе и больше не участвовали в деле? Вас что-то испугало? М-м, насторожило, может быть? «К -к -к -к меня расхохотался Елисеев. Испугало? Мальчик, ты вообще соображаешь, что несёшь? Ты хотя бы приблизительно понимаешь, что такое девяностые годы и в особенности конец девяностых? Тебе сколько лет? Двадцать пять. Значит, ни хрена ты не знаешь и не представляешь. Выключай свой диктофон. Я сейчас тебе правду буду рассказывать. Она всем нормальным людям и без меня прекрасно известна. Ты бы задницу оторвал от стула, да почитал про те годы, прежде чем вопрос свой задавать. Молодёжь, блин. Зачем же выключать? Пусть останется, вроде как лекция. Попытался возразить Петр. Если я что-то упущу или забуду, всегда смогу переслушать. Выключай, я сказал, неожиданно зло проговорила адвокат. Я и про себя говорить буду, а ты потом опубликуешь то, что для других не предназначено. Не будет записи, не докажешь, что я это говорил, значит, я смогу подать на тебя в суд за диффамацию. А вот я свою запись сделаю, чтобы тебе не поводно было. Он потянулся за смартфоном. Зажал в толстых пальцах стилус и неожиданно ловко принялся нажимать точки на экране. На, ну, выключил свою игрушку. Выключил. Точно. Да честное слово. Хотите, я вообще телефон отключу, чтобы вы не сомневались. Ага, давай, отключай, согласился Елисеев. Дорогих игрушек нет? Нет. Точно нет. Дай мне честное слово, что никакие записывающие устройства не включены, и наш бесед носит чисто приватный характер. Всё сказанное в ходе этого разговора является частной информацией. Мы находимся в жилом частном помещении и не являемся должностными лицами. Аудио- и видеозапись без моего согласия вести не должна. И если она всё-таки будет сделана, помимо моего прямого высказанного желания, то никакой юридической силы иметь не будет. Ты это понимаешь, мальчик? Да, конечно. Повтори слово в слово, как я сказал, чтобы у меня на записи осталось, что я тебя предупредил и ты всё понял. Сердце Петра радостно запрыгало. Такие предосторожности могли свидетельствовать только об одном. Сейчас Елисеев расскажет что-то невероятно важное, но не подлежащее разглашению. Что-нибудь о следователях Левкина и Гусареве, которые ясно дали адвокату понять, что все уже решено и проплачено, и процесс ему не выиграть ни при каких обстоятельствах, а может даже в прямую угрожали ему, если он начнет ставить палки в колеса и разоблачать фальсификацию. Он старательно повторил вслед за Елисеевым длинную фразу, дождался удовлетворённого кивка адвоката и приготовился слушать и запоминать. Однако Елисеев заговорил совсем не о том. Он начал рассказывать про теневые капиталы советского времени, которые приходилось тщательно скрывать и было почти невозможно потратить, так чтобы не спалиться. О борьбе с хищениями социалистической собственности и о подпольных производствах. о том, что в конце 80-х стала меняться экономическая политика, и эти капиталы получили возможность выйти из тени на свет и заработать. Работали они хорошо и быстро, прибыль приносили огромную, особенно если своё сильное плечо подставляли партийные, советские, комсомольские функционеры, обладавшие административным ресурсом и связями. А там, где по сторонам углазу открыты большие деньги, сразу появляется огромное число желающих эти деньги отнять и взять себе. Рубеж 90-х отметился колоссальным ростом и укреплением организованных преступных и просто бандитских группировок. Цифры, характеризующие преступность, резко скакнули вверх. Из очагов международных конфликтов полилась река оружия. Милиция захлёбывалась в потоке криминала, при этом зарплату получала нерегулярно. Дальше больше. Развал Союза, новая политика, новая экономика, новые законы, в которых мало кто может разобраться. Стал быть все те, кто хочет сделать деньги и строить свой маленький, а то и большой бизнес. Остро нуждаются в услугах юристов. Спрос на адвокатов огромный, как результат отток сотрудников милиции и следствия в сферу адвокатуры. В те годы адвокаты были разными. Были юристы старой школы, но появились и новые, так называемые решальщики, задача которых была выступить связующим звеном между криминалом и государством, договориться, занести конверт и решить вопрос. В качестве решальщиков лучше всего функционировали бывшие следователи и опера, одним из которых и был Елисеев. Ему в ту пору перевалило за 35, а оперативные позиции в мире криминала удалось за годы службы построить крепкие и обширные. Он понимал, что на государевой службе ему мало, что светит, а работа на бандитов и бизнесменов, что в те годы было зачастую синонимом, принесёт приличный куш. Новый закон об адвокатуре ещё не приняли. Всё было организовано по-старому, и получить статус адвоката для Елисеева трудности не представляло. Деньги стали появляться, жизнь налаживалась. Елисеев даже взял двух помощников, молодых, резвых парней, ведь в самом Едве и Колю Филимонова, чтобы посылать их с разными мелкими поручениями. привезти, отвезти, купить кофе в офис, сдать пиджак в химчистку и так далее. Потом ему захотелось приезжать на встречи с клиентами и в суды на машине с водителем. Купил недорогую, но приличную намарку и стал платить зарплату водителю. Потом услышал, как один из известных криминальных защитников небрежно бросил дескать, что сам он ездит намерня, конечно, но для выполнения разных поручений посылает другую машину с другим водителем. В тот момент это показалось Елисееву проявлением высшего шика, свидетельством невероятного успеха. А ведь этот известный адвокат Решальщик всего 5-7 лет назад просиживал штаны в следственном управлении и выглядел совершеннейшим замухрышкой в заласкившемся на локтях кителе и в стоптанных ботинках. Покупать ещё одну машину и брать на зарплату второго водителя Елисеев пока ещё не мог, но пускать пыль в глаза хотел и любил, да и не прожить было в те годы без этого. Он разрешил Самаедову и Филимонову привлекать в случае надобности своего знакомого Андрея Сокольникива, который нигде не работал и имел собственный автомобиль, то есть был всегда свободен и на колёсах. Платить ему разово за каждую необходимую поездку. С Андреем Елисеев почти не общался, не его это уровень, сводил и своих шестёрок лясы точить. Перекинулся несколькими словами, когда Кольк Филимонов в первый раз привёл Андрея предцветлые очи босса. А в дальнейшем только здоровался, если сталкивался с новым водителем. Когда в один прекрасный день, в начале осени 1998 года, Витек Самойедов, смущаясь и запинаясь, заявил, что их водитель Андрей задержан милицией за что-то серьезное, Елисеев отмахнулся: «Не до глупости ему. Дефолт. Банки рухнули. Деньги пропали». И не только его личные, но и деньги многих людей, которые исправно платили адвокату за различные услуги, как юридические, так и более приземлённые, вроде проносов следственный изолятор малявы или дури. "Но я уже пообещал, что вы приедете", промямлил Самоедов. "Там допрос, они будут ждать". "Подождут", оборвал его Елисеев. "Не до тебя сейчас. Сгинь". Сложное было время, что и говорить. Приходилось метаться по всему городу, обрывать телефоны, умолять кредиторов подождать, заставлять должников вернуть немедленно, искать денежных клиентов, чтоб хоть частично восстановить утраченное. Через какое-то время, кажется, через день другой, адвокат спросил у Самаедова: "Что там с твоим приятелем? За что его повезали?" "За убийство. Деньги у него есть?" У него не знаю, вроде нет, но у родителей наверняка есть, они ж тачку ему купили, значит, зубы не на полке баблишко водится. Это несколько меняло всю картину. Благосостояние нужно поправлять любыми способами. Если семья у Сокольников богата, и они готовы заключить соглашение, то почему бы не заработать? Перспектива осуждения сына за убийство штук нехилая. То родители обычно патронов не жалеют и готовы платить сколько скажут, только бы появилась надежда вытащить чадо ненаглядное. Свяжись с ними, пусть подъедут. Я скажу, что нужно сделать. А в форме мордер я схожу в тюрьму, поговорю с ним, а там посмотрим. Встреча с матерью Сокольники увеселила его адвоката определённой надежды. Он сразу понял, что женщина безумно любит сына и готова ради него понести любые материальные затраты. С ней будет легко справиться. Созвучные Елисеевым суммы и гонорары она согласилась сразу и безоговорочно, хотя цифры он заламил совершенно невероятную. Такие гонорары запрашивали в те годы только самые именитые защитники и только по таким делам, где подзащитные являлись очень-очень очень крупными фигурами в мире бизнеса. Сам Елисеев за свои услуги получал обычно раз, наверное, в 10 меньше. Но он решил пойти в наглую, иначе не выжить. Встретившись с Андреем Сокольниковым в следственном изоляторе, он быстро понял, что на этом деле не наварить. Денег не будет. "Ты знаешь, сколько стоят мои услуги?" прямо спросил он. Я озвучил сумму. "У меня нет таких денег", покачал головой Сокольников. А у твоих родителей? У них тоже нет. Не знаю, почему они вам пообещали. Твоя мать что-то говорила о семейных реликвиях, которые можно хорошо продать. Ты в курсе? Андрей пожал плечами, но на лице его мелькнуло тене недоумения и недоверия. Врала мамаша, подумал Елисеев. Нет, у них ничего. А если и есть, то сейчас хрен дорого продашь. Не у кого денег нет. Дадут максимум пять процентов в настоящие цены. Хорошо, если не три, столько-то денег у них, конечно, наберется. По сусекам ради сыночка поскребут, в долги залезут, но то, что они реально смогут, меня не спасет. Мне нужен другой масштаб. А с другой стороны, курочка по зернышку клюет и сыта бывает. Он задул Андрею еще несколько вопросов и понял, что ловить тут нечего. Парень написал явку с повинной, во всём признался. Следователь Рита Лёвкина, с ней не забалуешь, она не лохушка какая-нибудь, которая наделает мелких ошибок, а на них потом адвокат исполнит свою пляску смерти. Рита умная баба, хваткая, тёртая. Мужками тетчек её в ежовых рукавицах держат, в том смысле, что любое её сомнительное действие на службе моментально ударит по его собственной карьере. Поговаривали даже, что служба собственной безопасности периодически постукивает этому мужу, мол, не мелькнул ли где хоть малюсенький намёк на недобрасовестность Маргариты Станиславовны. Ну, насчёт службы собственной безопасности, от, конечно, Елисеев сильно сомневался, но с другой стороны, дыма без огня не бывает. Короче, даже если у родителей Сокольников в шкафах пылятся невероятные сокровища, толку не будет. Рете не занесёшь, сам сядешь быстрее, чем рот открыть успеешь. Да и пыляцли они там, сокроющей эти. Мать одета скромно, с вещевого рынка, волосы прокрашены неумело, явно в дешёвом салоне плохим мастером и плохой краской. На руках и ушах никаких украшений, кроме самого простого обручального кольца, тоненького, какие в советское время носили. На что она рассчитывала, когда соглашалась платить столько, сколько затребовал адвокат? И вдруг Сокольников огорожил адвоката неожиданным вопросом: а вы почему про деньги спросили? Разве финансовое положение семьи имеет значение для моего дела? Елисеев подвох не почуял и ответил сразу: для дела значение имеет все, в том числе и квалификация защитника. Чем выше квалификация, тем выше гонорар. Как твоя семья намерена оплачивать мои услуги? Разве вы не будете защищать меня бесплатно? В голосе Андрея адвокат услышал не поддельное изумление. Бесплатно? С какой статьь, мальчик? Но я же работал на вас, я ваш сотрудник, я для вас свой, а своим всегда помогают бескорыстно, разве нет? Елисеев с интересом рассматривал сидящего напротив молодого человека, словно видел впервые. Видел-то он его и раньше, а вот так долго разговаривать пришлось и впрям в первый раз. Любопытный экземпляр этот мальчик. С луны он свалился или ещё откуда? Тот факт, что он периодически возил на своей машине внештатных помощников адвоката, был, оказывается, расценённым как полноценное и полноправное сотрудничество с самим адвокатом, который, конечно же, немедленно всё бросит, откажется от сулящих значительные деньги дел. быстренько погладит шнурки и кинется тратить время и силы на то, чтобы бесплатно вытаскивать сокольника из лап правосудия. Совсем обалдел, что ли? И где он только те глупости набрался? Значит, вот почему мать так легко соглашалась на любую оплату. После задержания ей свидания с сыном, само собой, никто не давал. Но прежде, пока он еще гулял на свободе, он, наверное, неоднократно говорил ей, что мол является сотрудником крупного влиятельного адвоката и в случае неприятности его безусловно сразу же вытащат, помогут, все силы кинут и ни копейки не возьмут. Он же свой, его любят, уважают, им дорожат. Мать поверила. Да и сам Андрей уж похож тоже верил в это. Идеалист или просто дурак. Но и ситуаций хотелось выйти красиво. Бывший опер Елисеев иллюзиями себя не тешил, место своё знал и понимал правильно, но всю жизнь стремился производить впечатление на всех подряд, даже на тех, от кого в его жизни не зависело ровным счётом ничего. Играл роли, притворялся, выпендривался, иногда с вполне конкретной целью, а порой и просто так, интересы ради и по привычке. Можно было бы сейчас несколькими словами опустить наивного мальчика с небес на землю, объяснить ему, что выполнение функции таксиста никак не означает сотрудничества. Но можно поступить и иначе. Еще несколько секунд поиграв в настоящего юриста, боюсь, не смогу принять на себя защиту по твоему делу. Важно проговорил Елисеев на прощание. Дело очень сложное. Сейчас начнутся постоянные допросы, выезды на место, очные ставки. Присутствие защитника будет необходимо ежедневно. А я завтра сажусь в большой процесс, который будет длиться не меньше 3 месяцев и не смогу быть рядом с тобой, когда потребуется. Я поговорю с твоей матерью, объясню ей ситуацию и порекомендую другого адвоката. тоже очень хорошего. Про большой процесс, в который он якобы садится. Конечно, в раннё. Не того полёта птицы адвокат Елисеев, чтобы его приглашали для участия в таких важных и сложных уголовных делах. Но, как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И это чудесное тоже. К месту пришлось. Десктья сам по собой очень и очень хорош, потому и занят так сильно, востребован. На разхват просто. Но есть и другие, не такие хорошие, но тоже подходящие. "На что ты так смотришь, мальчик?" ехидно спросил Елисеев, заметив, что в этом месте Пётр словно передёрнулся. "Тебя не больше мама учила, что нужно быть скромным, что хвалить себя неприлично?" А уж врать о себе и приписывать себе достоинство, которыми на самом деле не обладаешь, вообще крантец для нормального человека. Это все только до перестройки работало, все эти этические принципы. А в девяностые знаешь как было, врали все и обо всем, что реклама по телеку, что люди в разговорах. Подай-ка мне вон ту кожаную штуковину, которая сверху на юридической энциклопедии лежит. Он протянул огромную толстую руку в сторону стеллажа с книгами. Пётр поискал глазами в указанном направлении и заметил тёмно-красную обложку. Эту? Он осторожно прикоснулся пальцем к шершавой коже. А, -а её самую. Давай сюда. Под обложкой оказался нечто вроде кляссера для марок, только плотные серые страницы организованы иначе, и вместо марок в них находились визитные карточки. Это моя коллекция. Я её четверть века собираю. Елисей с нежностью погладил красный переплёт. Официальная часть визитки лицом вверх, а наоборот неофициальная. Погляди, полюбопытствуй. Он вытащил из держателя карточку и торжественно прочитал. Общество с ограниченной ответственностью Прималюкс. Главный офис Москва, Пречистенская набережная, дом Захарин Вячеслав Игоревич, генеральный директор. Звучит? Ну да, звучит, согласился Пётр. Что такая адрес на Пречистенке объяснять надо? Нет, я в курсе. Я ж здесь 5 лет жил, пока в универе учился. А теперь Елисеев перевернул визитку лицевой стороной вниз и протянул Петру. Полюбуйся на этого генерального директора. Петров взял карточку, на обороте которой была приклеена фотография такого же размера, как сама визитка. На фотографии пацан, едва вышедший из школьного возраста, и имевший абсолютно идиотский вид. Стоял вальяжно, облачившись на сверкающий, дорогущий внедорожник. Причём по одежде и по всему виду пацана было понятно, что такая машина никак и ни при каких условиях не может принадлежать ему. На лице ни грамма интеллекта, одна только дурашливая, но горделивая ухмылка. Ну и как тебе это дерьмо было ложку не провернуть? Зарегистрирует фермёшку из двух человек, он сам до да бухгалтер и бежит скорее визитки заказывать. Себя гендиректором называет. А наоборот, ещё и на английском напишет, чтобы создать видимость, что его гнилая личность интересны иностранным партнёрам. Смех один. А вот эту посмотри, тоже красавец. Он протянул Петру другую карточку. тоже генеральный директор, ещё один главного офис только уже на Котельнической набережной. А на фотографии лицо тяжёлого алкоголика с мутными глазами и золотыми фиксами, при открытыми вымученной улыбкой. А этот тоже свою фирму создал. Да прям фыркнул Елисеев. Этот за пару бутылок поил отдал свой паспорт, чтобы на его имя фирму зарегистрировали. Так поступали и сплошь и рядом. Когда настоящие имена и паспортные данные светить не хотели. Спасибо ещё, если бутылками расплачивались элиналом. Это хоть по-честному. А зачастую просто украдут паспорты, регистрируют на него штук 10-15 юрлиц разных. Владелец паспорта и ни в курсе, живёт спокойно. И с адресами поступали точно так же. Сунут указана в ту бутыль и регистрируют куч фирм на его домашний адрес. Наше российское ноу-хау, его теперь даже за границей используют. Ты знаешь, что в Париже, например, торгуют адресами на Елисейских полях для доставки почты. Платит денежки хозяину, указывают красивый адрес для деловой корреспонденции, дают фуфло в глаза партнёрам по бизнесу. Годскот офисный Елисейских это вам не кот на чхал. Да, квадратный метр столько стоит, что можете себе представить масштаб моего успеха и благ состояния. Европа теперь пользуется, а придумк наша, российская. Пока не появился в нашей стране интернет и не создали всякие информационные базы, доступные всем, кому надо, можно было такие схемы проворачивать в страшном сне не приснится. Кругом царил сплошной обман, а проверять и разоблачать долго и муторно. Никто вязаться не хотел. Проще деньги взять и нужную подпись поставить. Куда ни кинь все сплошь директора, управляющие, менеджеры высшего звена, начальники департаментов, у всех красивые визитки на двух языках. У меня свой бизнес. Самые распространённые слова были в те времена. Он бережно вложил карточку на место и закрыл альбом. Время больших денег и большого фуфла. Вот что я скажу, заключил адвокат. На Самоедову я потом вломил, конечно, чтобы язык не распускал. "Самоедову?" переспросил Пётр. Смена темы прозвучала для него непонятно. Причём тут Самаедов? И почему он не должен был распускать язык? "Надо", ну да, кивнул Елисеев. "Он же вместе со мной в Сизо приехал. Следователь разрешение на двоих дал. Но я его в допросную не взял, оставил в машине ждать". "Почему?" Елисеев насмешливо посмотрел на него и покачал головой. "Совсем ничего ты в той жизни не понимаешь, мальчик". Ордер в консультации выписали только на меня, потому что я адвокат. Самоеду я потом сам вписал строчкой ниже. Уж не помню, какие у меня в тот момент были соображения. Не то самоедов очень просил, не то я что-то там запланировал. Давно это было, да и не важно. Я ж не знал, что Риту Левкину поставят на это дело. С самого начала был другой мальчишка совсем. Фамилию забыл, но мать Сокольников мне её называла, когда в первый раз приходил ко мне. Сказал, что молоденький, фамилию эту я слышал впервые и решил, что неопытного мальчика я сделаю в полторы секунды. Гусырев, тут же подсказал Пётр. "Маш ты Гусырев", равнодушно согласился адвокат. Не помню, из головы сразу вылетело. Короче, пришёл я к нему, отдал ордер Он спросил, что это за помощник Самоедов. Я наплел что-то очень убедительное, на какую статью закона об адвокатуре сослался, а якобы недавно измененную и дополненную. Он поверил, разрешение на посещение в СИЗО выписал. О том, что создана бригада и что Левкина старшая, я как раз от него и узнал. Нордерт но я ему уже отдал, назад не переиграть. этому решил не рисковать. Из Самаедова на встречу задержанным не тащить, хотя мог бы. Понимал, что если Лёвкин прицепится, то такой хай начнётся. Зачем мне этот головняк? И за что вы вломились в Самаедову? Мальчик, с досадой произнёс Елисеев. Ты что, совсем ничего не понимаешь? Это сейчас я настоящий адвокат, хотя и не практикую давно. А так-то я был обычным решальщиком. Что видели мои шестёрки? Что я выхожу из здания суда вместе с подсудимым, которого признали невиновным? Или что я встречаю у ворот СИЗО подследственного, в отношении которого дело прекратили? Что я захожу в нужный кабинет и выхожу, неся в зубах положительно решённый вопрос? Вот что они видели. Они знали, что я могу отмазать кого угодно, если захочу. Я в их глазах был всемогущий, всесилен. Разумеется, они знали, как дела делаются и как мир устроен. Сами же курьерами между мной и братвой работали. Но то, что с их слов у Сокольника возникли такие странные представления, это уж увольте. Что они ему наговорили такого, после чего он решил, что босс может все? Для него нет нерешаемых вопросов. Мы одна команда и своих не сдают. Зачем болтали о конвертах, карманных прокурорах и пацанских понятиях? Сокольников никто, Вадило наёмный, таксист по факту. Базар как говорится, надо фильтровать. Вот Заяцев Самаедов и получил от меня по полной. На этом всё, мальчик. Больше я где у Сокольникова никакого касательства не имел. Петр еще около получаса пытался задавать новые вопросы, но ничего не вышло. Другой информации из Елисеева вытянуть не удалось. Сидя дома за компьютером, Петр старательно записывал все, что удалось запомнить из разговора с адвокатом, и досадовал сам на себя. Как он мог забыть про вписанного в ордер помощника? Ведь в облако Менской сразу обратило внимание на это и долго рассуждало вслух, как и почему так вышло. А он, Пётр, не вспомнил. Если бы Елисеев сам не заговорил о выволочке, устроенной Самаедову, Пётр не спросил бы. Вот бестолочь. Но я не могу всё помнить. Тут же принялся направдоваться перед самим собой. Такой огромный массив информации никто не удержал бы его в голове. Однако, считать день потраченным впустую он не собирался. Чехарда с адвокатами, на которую несколько раз обращал внимание Каменское, стала обретать первые примерные объяснения. Сокольников с самого начала был уверен, что большой босс и его команда без разговоров примутся его защищать и денег не потребуют. Поэтому он настойчиво просит связаться с Самаедовым и Филимоновым, не соглашаясь на адвокат по назначению. Более того, он до такой степени был убеждён, что ему не откажут в помощи по первому же свистку, что даже не счёл нужным заблаговременно договориться со своими приятелями, предупредить их, что ему может потребоваться правовая помощь и заручиться предварительным согласием самого босса принять защиту, ежели потребуется. Когда выяснилось, что мир не так прекрасен, как думал Сокольников, стало понятно, что нужно искать деньги на адвоката. Вероятно, свободных денег в семье и в самом деле не было, на то, чтобы их собрать, потребовалось время, примерно 2 месяца, в течение которых функции защиты законных интересов впоследствии выполняли адвокаты по назначению, и услуги их оплачивались из государственного бюджета. Наконец, родители Андрея Сокольникова А скорее всего энергичная мать. Финансовый вопрос как-то решили и пригласили защитника, который участвовал в деле уже до самого конца. Ну и что в этом особенного? Ну да, ясность наступила, но ничего существенного для дела в этом нет. Ситуация самая обычная, житейская. Почему Каменская так прицепилась к ситуации с адвокатами? Вспоминают о ней каждый день. Бормочет, что тут есть какое-то важное зерно, что-то нужное для понимания. Старая кошолка. Какое такое зерно ей нужно? Для какого понимания? Завтра Петр изложит ей всю картину и она наконец успокоится. Может даже похвалит его за красиво сделанный анализ ситуации. А в встреч с Елисеевым Петр твердо решил умолчать. В конце концов Елисеев сам сказал. То, что он рассказывает, известно каждому, кто жил в девяностые годы в России или изучал период. На всякий случай Пётр проверил, погуглил, кое-что просмотрел и убедился, что да, действительно, о беспределе девяностых годов доступно столько информации, годами читать нужно, и то не всё успеешь. И про решальщиков, и про сращивание правоохранительных структур с криминалом, крышевание, конверты с деньгами, которые в те годы стали называть котлетами. Всё-всё можно было найти в интернете, был бы желание. Значит, вполне можно сделать вид, что он весь день читал, обдумывал и сообразил, чем объяснять ситуацию с адвокатами. Для красивости можно даже приплести приславуты дефолт девяносто восьмого года. В облаже саманьем так много говорила, пытаясь оправдать холодность следствия, а он Петя якобы уже сам сообразил, что это могло повлиять и на поведение адвоката. Пусть старушка порадуется и будет приятно, может добрее станет.